Часть первая. Огонь. От края до края небо в огне сгорает, и в нем исчезают все надежды и мечты. Группа Ария. Потерянный рай. Глава первая. Гробовщик. Время чьи четырнадцать ноль ноль. Этот длинный и суматошный день начался для Сергея Борисовича Демьянова ещё вечером дня предыдущего. Когда раздался звонок, он был уже в полудрёме. Он в последнее время и так частенько ложился рано, а в этот раз настолько умаился на своей основной работе в заводской охране, что, придя домой, провалился в сон, только коснувшись кровати. Демьянов не торопился отвечать. Ему и в голову не пришло, что кто-то станет искать его в пятницу и в половине двенадцатого. Не такая была у него жизнь. Но настырная трель телефона не унималась, и он поднял трубку, готовый послать ошибшившегося номером не доум как чёртовой матери и ещё дальше. Алло. Привет, Борисыч, выручай, у нас тут ЧП. Да, Игорь Максимович. Демьянов сменил тон на более терпимый, но без угодливости. Всё-таки директор был моложе его почти на 10 лет. Э, мне тут шепнули с утрица: "Проверка нагрянет. Из главного управления ПГО и ЧС наш бункер будут проверять. Мать моя женщина, целый генерал приедет". Голос собеседника показался майору взволнованным. "У них там наверху кому-то конкретно вожа под хвост попало", продолжал Игорь Максимович в своей обычной развязной манере. Мне кореш из Нижнего звонил. Работает в вашей конторе. Говорит, вечером пришла директива из Москвы, и сейчас там все на ушах. В одном тракторно-бульдозерном парке всю работу парализовали. Диспетчеров, шоферов, механиков и даже дворников забрали. Придевили ордер, взяли автокран, два бульдозера, экскаватор. Отрабатываем мол спасательную операцию в зоне сильных разрушений. Загоняли всех насмерть. типа отрабатываем действия по сигналу набат. Вот как. По результатам составили длиннющий список нарушений и натянули базу на 200 мротов, а своего коллегу тамошнего на 50. Вот и думай. Это как так? Не поверил Демьянов. С роду такого не было, да и ещё и в выходной. Я и говорю, совсем озверели. А по новому кодексу могут и твой тарантас забрать, и из квартиры пинком под зад выбить. Если чего не понравится, то ли в шутку, то ли всерьёз добавил директор Демьянов напрякса. Слишком свежи были воспоминания о времени, когда перед ним действительно маячила такая перспектива. Тогда он четвёртый месяц сидел без работы и третий не платил за квартиру и коммунальные услуги. Ещё немного, и оказался бы на улице. Спасибо однакошнику. Помог в трудной ситуации. Подыскал местечко гробовщика на муниципальной автобазе. Это уже потом, Демьянов окончил курсы частных охранников, получил лицензию и смог найти место чуть более хлебное. Но тогда без этих 11 штук в месяц он протянул бы ноги. Правда, работа эта можно было назвать с большой натяжкой, особенно когда за плечами опыт реальных дел. Поначалу после армии и МЧС бесполезное перекладывание бумажек казалось ему даже унизительным. Ну ничего, человека ко всему привыкает. Всё лучше, чем бутылки собирать. Так что завтра ноги в руки и бегом туда, подытожил директор базы. На тебя вся надежда. Чтобы всё по высшему разряду. Потом не забудь ко мне зайти, расскажешь. Ну всё, бывай. В трубке раздались гудки. А Демьянов еще несколько секунд сидел, переваривая услышанное. — Эх, жизнь жестянка! У него были такие планы на завтрашний день. Он собирался неспешно позавтракать, потом отправиться в гараж, поковыряться в моторе капризного жигуленка, потом вывезти его из гаража и после двух часов в кошмарных городских пробках часа по трассе и ещё одного по плохоньким районным дорогам оказаться вместе с чудесным названием Ряпчинка. Посидеть с удочкой на тихой речке, а может и с бреднем походить. А вместо этого придётся во внеурочное время заниматься играми в гражданскую оборону. ГО. Есть такая древняя японская игра заключавшиеся в передвижении бусин по многоклеточному полю они занимались примерно тем же из недосягаемых штабов приходили бумаги с требованиями предоставить обеспечить исполнить до Вот ведь на них на местах напригали фантазию, истряпали отчёт, доклады, создавая на бумаге же подразделения и службы, потом читали лекции, на которых народ зевал и недоумевал: зачем же это нужно? Потом писали заведомо невыполнимые планы, которые всё равно никто не собирался выполнять. Гроб. Какое говорящее название. За 2 года работы в этой сфере Демьянов хорошо объяснил главную военную тайну страны. Она заключалась в том, что никакой гражданской обороны давно нет. Есть система пускания пыли в глаза, когда государство обманывает своих граждан иллюзией безопасности, требуя от них взамен спокойствия и подчинения. И какие бы миллионы деревянных не пускались бы на это дело, какие бы катакомбы не возводились под землей, система не была готова ни к чему такому, что серьезнее лесного пожара или конфликта с племенем горных пастухов. Пусть в последние годы те, кто сидел наверху, стали малость лучше осознавать угрозы современного мира, пусть начали в спешном порядке подыскивать силы и средства, адекватные этим угрозам. Но все это было впустую. потому что отсутствовало главное объект защиты. Не стало народа, вместо него хрюкало оболваненное скопище сверхскоростных индивидуумов, объединённых только общими праздниками. Так что никому было защищать ничем, да и некого. В отличие от Демьянова, отдавшего МЧС почти 15 лет жизни, на большинстве предприятий делами гражданской обороны ведали женщины и пенсионеры. в лучшем случае совместители, для которых вся эта хрень была делом ненужным и непонятным. Что касается нештатных формирований, на которых в случае чего легла бы основная тяжесть спасения пострадавших и восстановления разрушенной экономики, то чаще они существовали только в мире документов. Их личный состав мог даже не подозревать об оказанном им чести. В лучшем случае эти службы имелись в реальности, но были заточены сугубо под катастрофы мирного времени. А в войне никто не заикался, как о том, чего не может быть, потому что не может быть никогда. Демьянов часто ловил себя на мысли, что если о ком-то и позаботится государство в час ч, то только о собственных функционерах. Для них уже наверняка всё построено, оборудовано и снабжается по высшему разряду. А остальных, даже персонал стратегических предприятий, оно выкинет за борт с лёгкой душой. Выплывут герои, потонут вечная память. Но никто в высших эшелонах сна не лишится. может там даже вздохнуть с облегчением ведь в условиях послевоенного времени запасы продовольствия медикаментов и фонд временного жилья будут резко ограничены вот такие невесёлые мысли теснились в голове руководителя структуры ГО объекта экономики только идиот может думать что войны начинаются из-за ущемления прав человека Правда, никто не мешает этому идиоту быть президентом единственной сверхдержавы. Правда, никто не мешает этому идиоту быть президентом единственной сверхдержавы, но при условии, что страной управляют совсем другие люди, дёргая его за ниточки, как паяца. С самого начала человеческой истории войны велись ради ресурсов, будь то охотничьи угодья, плодородные поля или нефтяные месторождения. Но это была странная война. Конечно, и в ней сырьевой фактор имел значение, но только косвенное, второстепенное. Война велась ради уничтожения избыточного количества землян, способных эти ресурсы потреблять. Своими методами она напоминала дезинсекцию, настолько несопоставимыми казались силы сторон. Кто объявляет войну тараканам? Их просто засыпают дустом, не вспоминая о Женевской конвенции. Но эта страна была крепким орешком, и именно поэтому с ней нельзя было тянуть. Нет, она не набирала сил, просто сам дезинсектор слабел с каждым годом. Вопрос стоял так — сейчас или никогда? Тянуть было нельзя. Последние десять лет экономика планеты практически не выходила из штопора. Лишь изредка обвал сменялся плавным скольжением вниз. — Да. В такой ситуации особенно уязвимо себя чувствовал мировой гегемон. Капитализм знал всего один выход из глобального кризиса – войну. И чем глубже кризис, тем сильнее нужна встряска. Все знают, что почти сто лет назад не новый курс Рузвельта вывел США из Великой депрессии. Ее спасли военные заказы, которые посыпались из объятой огнем Европы. История повторялась на новом витке. Изцелить экономику Соединённых Штатов от величайшей депрессии, сбросить с них триллионные долги и сделать весь мир их должниками, могла только бойня масштаба Второй мировой. Так они думали. Огромный, чуть меньше по числу МКС, спутник напоминал по форме восьмёрку и превосходил международную станцию по стоимости своей электронной начинки, следящей аппаратуры и вычислительных машин. Но объект, неподвижно висевший над заданной точкой земной поверхности уже второй год, не был научно-исследовательской станции. Хотя то, что он собирался совершить, с некоторой натяжкой можно назвать экспериментом. Не был он и метеоспутником, пусть и при определенных обстоятельствах мог влиять и на погоду. Многоцелевая боевая платформа «Дамокл-4» существовала в единственном числе, что и не мудрено считать. Ведь даже ресурсов всего свободного мира не хватило бы на строительство и эксплуатацию, скажем, десяти подобных монстров. Да, в этом и не было нужды. Спутник предназначался для особых задач, тех, которые не могли выполнить даже ракеты с тактическими ядерными зарядами. Да этого он тихо висел в безвоздушном пространстве, вдалеке от бурь, сотрясавших земной шар, висел, ожидая сигнал неповторимую комбинацию цифр, которая вовлечёт его в процесс всепланетной трансформации материи, называемый войной. Не он её начал. Этот маховик был запущен внизу, в кабинетах политиков и военных штабах. Ему лишь отведено роль застрельщика, оружия первого удара. Мощная система наведения помех скрывала его до поры до времени от электронных глаз противника, маскируя под космический мусор. Солнечные панели, до этого сложенные, как крылья жука, теперь разворачивались. Готовясь питать энергией, главный калибр боевого спутника — 10-тонную рельсовую пушку, иначе известную как рельсотрон. Снаряд в ней разгонялся электромагнитным полем, двигаясь по двум параллельным направляющим. На поверхности земли из-за массы, дороговизны и других факторов электромагнитное оружие проигрывало огнестрельному. Самые компактные боевые образцы размещались на автоплатформах, а ручной пехотный вариант оставался достоянием фантастики. Здесь же, в невесомости и чистом вакууме, куда лишь изредка заносило отдельные молекулы земного воздуха, все было по-другому. Здесь Real Gun не был ограничен весомыми ракетами и мог быть сколь угодно мощным. Данный образец в считанные мгновения разгонял 100-килограммовую болванку из обедненного урана до фантастических скоростей. Система раннего оповещения русских засекла бы рукотворный метеорит за пару секунд до столкновения. Это оружие было чисто кинетическим, никакой взрывчатки. Она и не требовалась. Снаряд во время разгона расплавлялся и превращался в плазму, которая прожигала горные породы, как капля расплавленного металла бумагу. Подземный город в Раменках и бункеры центра Москвы были самыми вероятными целями. Электронный мозг Домокла 4 занимался своим любимым делом, тестировал все системы, отправляя сигналы по многократно дублированным цепям. Но сегодня была необычная проверка, а аврал Рутинный порядок работы был грубо нарушен ещё 2 дня назад, когда сверхчувствительные наружные датчики зафиксировали всплеск ионизирующего излучения. Теперь третий из них уже вышел из строя. Если бы главный компьютер платформы мог испытывать эмоции, то он почувствовал бы страх. Но угрожающая колоссу опасность не была делом рук человека. В космосе проходили процессы таких масштабов, которых людям с их тараканными силами никогда не достичь. Светило выбрасывало из себя миллионы тонн плазмы в секунду. Солнечный ветер крепчал с каждым днём, плотные рои заряженных частиц бомбардировали все небесные тела в системе. Отражённым светом горел единственный спутник Земли. Полыхали радужными огнями Меркурий и Венера. Их жители, если бы такие имелись, могли бы наблюдать яркую иллюминацию круглые сутки. Корпус боевой платформы был ничуть так гражданским спутником связи. От рядовой солнечной бури она была защищена даже надёжнее, чем МКС-2. Ведь научное оборудование, установленное на ней, ценилось выше, чем жизни астронавтов. но многослойную танковую броню, позволяющую экипажу выжить даже рядом со взбесившимися энергоблоком АС, на спутник всё-таки не навесешь. А такой уровень солнечной активности едва ли случался на короткой памяти человечества. Так силы небес вмешались в историю земли. Они дали ей не направление, а только лёгенький толчок, без которого она, скорее всего, обошлась бы с тем же результатом. Уровень солнечной радиации быстро шёл на спад, но своё дело она уже сделала, нанеся самому уязвимому злам боевой платформы чудовищный урон. Сколько ещё мог выдержать Домокл, прежде чем превратиться в 150 т орбитального хлама, не решился сказать ни один специалист. 3 дня, 2, может и сутки. Если бы спутник мог чувствовать, он кричал бы от отчаяния, погибнуть в туне так и не выполнив своего предназначения. И это при том, что стоишь ты, считая сначала проектных работ, почти сотню миллиардов долларов. Он не мог знать, что в этот момент внизу в огромном пятиугольном здании решалась как раз его судьба. По совокупности причин операцию предполагалось провести в течение месяца, но из-за чрезвычайных обстоятельств сроки были пересмотрены в сторону сокращения. Тем временем, четырёх десятка его собратьев в устаревшей модели D1, одноразовые спутники Камикадзе, несущие на борту по одному ядерному заряду, тоже начали выходить на позиции. Треть из них уже вышла из строя от интенсивной солнечной бомбардировки, половина оставшихся получила повреждения, близкие к критическим. Любой день промедления грозил новыми потерями. Высокооподобные ребята из НАСА не могли сказать точно, не череват ли этот природный феномен новым всплеском, не будет ли тот продолжаться до полной гибели орбитальной группировки. Дальше ждать было нельзя. Начался последний отчёт.